Хуже всего приходилось Гарри. Слизеринцы подставляли ему подножки, да так, чтобы он обязательно упал. Креп с Гойлом пытались атаковать его, куда бы он ни пошел, но, увидев его в окружении команды, сейчас же отступали. Вуд распорядился, чтобы Гарри никуда не ходил один на случай, если слизеринцы решат вывести его из игры накануне матча. Гриффиндорцы лицом к лицу встретили опасность. И теперь Гарри, окруженный возбужденной толпой, то и дело, опаздывал на уроки. Самого Гарри куда больше заботила безопасность молнии. После тренировки он запирал ее в чемодан и на переменах часто бегал наверх в башню проверить, ничего ли с ней не случилось. Накануне матча никто в гриффиндорской гостиной не занимался своими обычными делами. Даже Гермиона отложила на время свои книги. — Не могу работать, — нервничала она. — Не могу сосредоточиться. Шум в гостиной стоял невообразимый. Фред с Джорджем, чтобы дать выход обуревавшим их чувство морали, и буйствовали сильнее, чем всегда. Оливер Вуд сидел в углу, склонившись над картой поля, и волшебной палочкой гонял по ней фигурки игроков, что-то про себя бормоча. Анжелина, Алисия и Кэти смеялись над проделками Фреда и Джорджа. Гарри сидел с Роном и Гермионой, отрешившись от всего и вся, стараясь не думать о завтрашнем дне, потому что всякий раз, как он о нем думал, что-то огромное и ужасное начинало шевелиться у него под ложечкой. — Мы завтра непременно победим, — сказала ему Гермиона, хотя вид у нее был определенно непобедоносный. — У нас же есть молния, — поддержал ее Рон. «Да», — кивнул Гарри, чувствуя, как у него засосало под ложечкой. Все с облегчением вздохнули, когда Вуд наконец приказал «Команда, отбой!» Этой ночью он спал очень плохо. Сначала ему приснилось, что он проспал, и Вуд кричит ему «Где-то был! Нам пришлось выпустить Невила Долгопупса!» Затем Гарри приснилось, что Малфой и другие игроки Слизерина прилетели на матч на драконах. Гарри носился по полю с головокружительной скоростью, пытаясь уклониться от пламени, изрыгаемого драконом Малфоя, и тут вспомнил, что забыл свою молнию в спальне. Гарри свалился с метлы, упал на землю и проснулся. Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри осознал, что матч еще не начался, что он спокойно сидит в своей кровати, и что с Лизаринцем ни в коем случае не разрешат играть в квидич верхом на драконах. Гарри почувствовал, что его горло совершенно пересохло, он тихо встал и подошел к окну, у которого стоял серебряный кувшин с водой, наполнив кубок и выпрямившись, Гарри выглянул в окно. На улице было тихо и пусто, верхушки деревьев в запретном лесу неподвижно застыли, а у гремучей ивы был абсолютно невинный и безобидный вид. Похоже, погода будет идеальной для Квидича. Гарри допил воду, поставил кубок на столик и уже собирался отвернуться от окна, как вдруг что-то привлекло его внимание. По серебристому лугу крался какой-то зверь. Гарри метнулся к кровати, схватил с тумбочки очки и поспешно вернулся к окну. Неужели это грим? Нет, только не сейчас, не за несколько часов до матча. Он прильнул к стеклу и где-то через минуту отчаянных поисков, наконец, заметил то, что искал. Теперь этот зверь бежал по опушке леса. Но это был вовсе не грим, это был кот. Узнав... Высокоподнятый рыжий хвост, напоминающий ёршик для чистки бутылок, Гарри испытал такое облегчение, что еле успел ухватиться за щеколду, чтобы не упасть. Это всего лишь живоглот. — Всего лишь живоглот? Гарри прижался носом к стеклу. Кот наконец остановился. Гарри не сомневался, что видит, как кто-то еще движется там в тени деревьев. В следующую секунду на опушке появился огромный лохматый черный пес. Озираясь по сторонам, пес, крадучись, побежал через луг, а рядом с ним бежал живоглот. Гарри смотрел на них, выпучив глаза. Но если это был грим, то есть предзнаменование скорой смерти Гарри, то его не должен был видеть никто, кроме самого Гарри. Но, судя по всему, живоглот тоже видел грима. — Рон! — прошепел Гарри, повернувшись к спавшему другу. — Рон, проснись! — сонно встрепенулся Рон. — Я хочу, чтобы ты сказал мне, что именно ты видишь! — прошептал Гарри. — Да сейчас же ночь, Гарри! — неразборчиво пробормотал Рон. — Что там у тебя случилось? — Там, внизу! — начал Гарри, снова выглядывая из окна. — Живоглот и собака исчезли? Гарри залез на подоконник, но их нигде не было видно, и он никак не мог понять, куда они делись. Сзади донесся громкий храп, и стало ясно, что Рон снова уснул. На следующее утро, когда Гарри вместе с другими игроками сборной Гриффиндор вошел в большой зал, их встретили оглушительными аплодисментами. Гарри широко ухмыльнулся, увидев, что им аплодируют не только свои, но и ученики Когтеврана и пуфендуя. Когда они проходили мимо стола Слизерина, раздался громкий свист. Гарри скосил глаза, заметив, что Малфой выглядит даже бледнее, чем обычно. За завтраком Вуд требовал от всех игроков поесть как можно плотнее, хотя сам так и не притронулся к еде. А затем... Не дав никому доесть, поспешно вывел команду из зала, прежде чем оттуда вышел хоть один человек. Вуд хотел, чтобы они первыми узнали, в каких погодных условиях им предстоит играть. Когда они выходили, снова раздались аплодисменты. «Удачи, Гарри!» — крикнула Джо Чанг, ловец сборной когтеврана. И Гарри почувствовал, что краснеет. «Отлично!» «Никакого ветра. Солнце чуть ярче, чем надо. Оно может ослепить. Не забывайте об этом», — бормотал Вуд, прохаживаясь по полю взад и вперед и озираясь по сторонам. «А земля достаточно твердая. И это хорошо. Значит, мы сможем сильнее оттолкнуться и быстрее взлететь». Наконец они увидели, как вдалеке распахнулись ворота замка, и вся школа высыпала на лужайку. «В раздевалку!» — напряженным голосом скомандовал Вуд. Они молча переоделись в алую спортивную форму. Гарри было интересно, как чувствуют себя остальные. Лично у него было такое ощущение, что он съел на завтрак нечто скользкое и избивающееся. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, и Вуд громко объявил, что пришло время выходить на поле. Когда они вышли из раздевалки, По трибунам прокатилось настоящее цунами приветствий. Три четверти зрителей размахивали алыми флагами с изображенным на них львом, эмблемой Гриффиндора, или транспарантами с надписями типа «Вперед, Гриффиндор!» и «Кубок львам!» На трибуне Слизерина сидело примерно 200 болельщиков в зеленых одеждах, на их знаменах поблескивала зеленая змея, А в самом первом ряду, как и все вокруг него, одетый во все зеленое, сидел профессор Снег и мрачно ухмылялся. «А вот и сборная Гриффиндора», — завопил Ли Джордан, который, как обычно, выступал в роли комментатора. «Поттер, Белл, Джонсон, Спиннет, Уизли, Уизли и Вуд. Все признают, что это лучшая сборная факультета Гриффиндора за последние несколько лет». Громкие недовольные выкрики, донесшиеся с трибуны Слизерина, заглушили комментарий. «А вот на поле появилась команда Слизерина», — продолжил Джордан, когда на стадионе воцарилась относительная тишина. «Ее выводит капитан сборной Маркус Флинт. Он произвел в своей команде некоторые замены и, похоже, предпочел габариты мастерству». Трибуна Слизерина снова неодобрительно завопила, однако Гарри отчетливо видел, что у Джордана, в общем-то, имелись основания для такого заявления. Малфой был не просто самым маленьким игроком Слизерина На фоне невообразимо огромных остальных игроков он был самым крошечным. — Капитаны, пожмите друг другу руки, — скомандовала мадам Трюк. Вуд и Флинт Схватили друг друга за руки. Со стороны казалось, что каждый из них пытается сломать другому пальцы. «Седлайте метлы!» — распорядилась мадам Трюк. «Раз, два, три!» Ее свисток потонул в пронесшемся по стадиону вопле. И четырнадцати игроков взмыли в воздух. Гарри ощутил, как ветер откидывает с его волосы. Оказавшись в небе, он сразу перестал нервничать. Оглянувшись, он заметил позади себя Малфоя и резко сорвался с места, озираясь по сторонам в поисках Снитча. Мяч у сборной Гриффиндор. Алисия Спинет сжимая в руках... «Квофл устремляется к кольцам Слизерина. Давай, Алисия!» — начал комментарий Джордан. «О, нет! Квофл перехватывает Орингтон. Уоррингтон летит на половину поля Гриффиндора. Бам! Его останавливает Бладжер. Отличная работа, Джордж Уизли!» «Уоррингтон роняет Квофл, его подхватывает». Да, это Джонсон, и меч снова у гриффиндорцев. Ну, давай же, Анджелина, она великолепно обводит Монтегю. Осторожно, Анджелина, это Бладжер. Гол! Десять-ноль в пользу Гриффиндора. Анджелина победно вскинув сжатый кулак, облетела кольца Слизерина, а под ней бушевала от восторга Алое море. Ой! Анджелина чуть не слетела с метлы. В нее внезапно врезался Маркус Флинт. Извини, буркнул Флинт, когда внизу раздался возмущенный рев стадиона. Я ее не заметил. В следующем мгновении, подоспевший Фред Уизли, обрушил свою биту на затылок Флинта. Флинт ткнулся носом в рукоятку собственной метлы и на поле закапала кровь. Прекратите! пронзительно завопила мадам Трюк, зависая в воздухе между ними. — Сборная Гриффиндора получает право на пенальти за беспричинное нападение на своего охотника. Сборная Слизерина получает право на пенальти за намеренное нападение на своего охотника. — Бросьте, мисс, — проворчал Фред. Но мадам Трюк дунула в свисток, и Алисия полетела к кольцам Слизерина, чтобы пробить пенальти. — Давай, Алисия! — Прервал воцарившуюся на стадионе тишину голос Ли Джордана. «Да, она переигрывает вратаря. Двадцать ноль в пользу Гриффиндора».